он. Ладошка ее была тонкой и прохладной. Хрупкие пальцы едва коснулись моей руки. Но я не дал им ускользнуть, крепко сжав. Меня снова слегка тряхануло от того, что она скрывает свою магическую сущность. Я странно чувствовал себя рядом с ней. Словно смотрел на Джина, запертого в старинную пыльную бутыль. Неуловимое предчувствие, скрытой мощной силой, но ни запаха, ни проявления не чувствуется. Мне захотелось откупорить эту бутыль, выпустить на свободу то, что скрыто в ней. Любимое занятие отпускать пойманных бабочек на свободу, да, Марк? Как будто услышал голос старинного друга, усмехнулся и выпустил руку девушки. Нет, не сейчас. Нет мне больше дела до чужих судеб. Мне своей-то жизни не так много осталось. Надо бы подготовиться к кончине, а я застрял в этом заброшенном мире, как муха в смоле. Дернуло же меня проверить напоследок свой сон. Зачем, спрашивается? Землю под нашими ногами ощутимо тряхануло. «Бежим!» — крикнул я, и, схватив девушку за руку, потянул ее дальше от разлома, который начал на глазах увеличиваться. Вообще-то я думал, что разлом змеей увяжется за нами, как в боевиках моего любимого мира. Кругом все рушится, земля разверзается под ногами у главных героев. Они бегут, красиво перепрыгивая через ямы, гонимые преследователями. Длинные волосы главной героини красиво развиваются, и тут что-нибудь случается. Я остановился. Илья пробежала еще пару шагов и тоже затормозила что напряженно проговорила девушка она хмурилась и кусала губы нервно притоптывая ногой ничего ответил и оглянулся действительно ничего один раз треханула и все мы побежали как будто этого достаточно решив проверить свою догадку сделал пару торопливых шагов в сторону разрушенного портала и тут же снова все кругом задрожало ага Пробормотал и отбежал назад. Все прекратилось. «Нас отогнали от портала?» – предположила Илья. «Судя по всему, да», – согласился и почесал бровь. «Возможно, там что-то осталось, и мы все же можем через него вернуться». С надеждой в голосе произнесла она и, приложив ладонь ко лбу, принялась всматриваться в клубы пыли, поднявшиеся на месте разлома. «Возможно». Снова согласился и закрутил головой. «Что-то еще? Насторожно поинтересовалась девушка. «Пожрать бы!» Проговорил сокрушенно. «Как-то не рассчитывал я здесь надолго пропадать. Вздохнул, надув щеки. Беспечным я стал, ох, беспечным! А ведь я собирался просто забрать амулет. Кстати, а где жемчужина?» Как бы, между прочим, поинтересовался, даже не взглянув на девушку и тут же почувствовал магический всплеск, небольшой, скорее обусловленный легкой паникой и поэтому неконтролируемой. «Какая жемчужина!» Услышал внезапно охрипший девичий голос. «Да ладно, вы шутите!» Развернулся и, прищурившись, принялся обходить девицу по кругу. «Как там ее зовут-то? Илья?» Девушка не сводила с меня глаз, медленно поворачиваясь и не давая мне зайти за спину. Я чувствовал, как на кончиках ее пальцев начинают формироваться огненные шары. Мелкие и тем еще более опасные. Уж я-то прекрасно знал это заклинание. Твой огонь против меня бесполезен. Тихо проговорил, пряча усмешку и мягким шагом двигаясь по кругу. Есть что-то посерьезнее? Она молчала, и я вполне мог ее убить. Даже оставшейся еще у меня магии хватило бы забрать свою жемчужину и... А что и? Я заперт в этом мире, как и она. Одному ждать стража, одному искать выход. А так хоть какая-то компания. Если срок мой настигнет меня здесь, ну, помирать так с музыкой. Я остановился. Выставил вперед руки с раскрытыми ладонями. Брови девушки поползли вверх. Да-да, я люблю удивлять. Перемирие, проговорил дружелюбно и, подумав честно, добавил «Пока не выберемся отсюда». Илия недоверчиво смотрела на меня, но огонь с пальцев не сбрасывала. «Ой, да ладно!» – воскликнул я и притворно возмущаясь. «Нас в этом мире всего двое!» «Ошибаешься!» – заскрежетал за моей спиной ехидный голос.